Глава 14 Наконец король отстранился, отошёл на расстояние вытянутой руки и с гордостью осмотрел сына с головы до ног. Убедившись, что Джондар цел и невредим, он переключил внимание на нас. «Отец», — сказал Джондар, — «это Даниэла Сандер. Она целительница, родом из королевства людей. Дани — это мой отец, король Элладен ливин Король сделал шаг вперёд и почтительно поклонился. «Добро пожаловать в Имбермор». «Леди Сандер». Я почувствовала себя неловко. Я не знала, как приветствовать короля, поэтому просто склонила голову, подражая ему, и сказала, «Благодарю вас, король Ливен». «А это у нас кто?» Он наклонил голову, чтобы заглянуть мне за спину, где смущенно пряталась Валериана. Мы нашли её в Среднем лесу. Она из Дриад. Она сказала, что на её клан напали, и вся её семья погибла. Пока Джондер объяснял, что случилось с Валерианой, лицо короля становилось всё мрачнее. Широкая улыбка, которая сходила с губ с момента нашего появления, исчезла, а его лоб испещрили морщины тревоги. «Я обещал, что мы найдём ей новый дом», — добавил Джондер. Король кивнул, а потом прижал кулак к груди. У всех души найдут покою корней материнского древа». Нижняя губа валерьяны задрожала, и мне показалось, что она вот-вот разразится слезами. Я нежно сжала её ладонь, предлагая свою силу, и она сумела взять себя в руки. Король Ливен жестом пригласил нас к столу. «Прошу, присоединяйтесь к нам, вы, должно быть, проголодались». Сильвер, Цилия и Крин уже устроились на удобных стульях. Перед ними стояли большие тарелки с едой и кубки с вином. Они вели себя так, словно не в первый раз собирались за одним столом с королём летнего двора. Там находились и другие фейри, которых Джондар вежливо представил мне, но я быстро забыла их имена, особенно после того, как слуга поставил передо мной серебряное блюдо с едой. Валериана сидела рядом со мной, свесив ноги. Она казалась такой крошечной на деревянном стуле, предназначенном для взрослого человека. Она набросилась на еду сразу, как только её принесли, и я задумалась, как долго малышка обходилась без нормальной еды. Я заметила, что на её тарелке совсем не было мяса, только овощи и фрукты, а также маленькая тарелочка с разрезанными пополам яйцами. Валериана с удовольствием поглощала яйца, поливая каждый кусочек каким-то соусом. Я сначала решила попробовать вино, и, почувствовав на языке яркий фруктовый вкус, чуть не застонала от наслаждения. Нет, вино, которое мы пили в пути, тоже было хорошим, но это оказалось поистине восхитительным. Еда тоже была изумительной. Свинина, обильно приправленная инжиром и тимьяном, буквально таяла во рту. Нежные поджаренные овощи, некоторые из которых были мне неизвестны, дополняли хрустящие грецкие орехи и насыщенный винный соус. Перловку и грибы украшали незнакомые мне травы, а в каждой тёплой булочке томился кусочек масла. Сняв оружие, Джондар сел напротив меня. Он выглядел счастливым. На это указывал блеск в его глазах, который не исчезал, даже если он не улыбался. «Я попросил подать мой любимый десерт», — он подмигнул Валериане. «Думаю, тебе понравится. И тебе тоже, Дани». Я одобрительно кивнула. «Я никогда не откажусь от десерта. Приятно слышать». Я оглядела стол и подцепила на вилку кусочек мяса. «А где принц и Арабис?» — спросила я. «Скорее всего, они уже легли спать». Я нахмурилась, вспомнив, что Калил и Арабис всегда исчезали с заходом солнца. Куда же они подевались? У меня в голове крутились самые разные догадки. Потом я услышала, что разговор становится более серьёзным, и вынырнула из своих мыслей. «Ворота закрываются только на ночь», — сказал король, опираясь локтем на стол и прокручивая кольцо на указательном пальце. Не похоже, что это решение далось ему легко. В последний раз подобные меры предосторожности предпринимались много-много лет назад. А теперь ещё и это. Он бросил мрачный взгляд в сторону Валерианы. «Расправа над целым кланом Дриад, да ещё на наших землях!» Он прижал кулак ко рту, пытаясь держать гнев. «Мы направим стражу на защиту всех, кто живёт в Среднем лесу». Он кивнул самому себе, и его собственные слова, казалось, немного успокоили его. «Но ваши земли невероятно обширны, милорд», — сказал Сильвер. «Никакой стражи не хватит, чтобы защитить всех». «Может быть, вы окажете посильную помощь в этом нелёгком деле», — ответил король с таким укором в голосе, что все за столом напряглись. «Окажут, отец, непременно», — заверил его Джондер. Король перевёл взгляд на Крина, и это напомнило мне, что зимние и осенние дворы, которым принадлежали Сильвер и Крин, являлись союзниками неблагого двора. И король Ливен, похоже, был настроен против них. Джондар уставился на отца, взглядом умоляя того взглянуть на ситуацию под другим углом. Король снова покрутил перстень, потом едва заметно кивнул сыну и сменил тему. «Завтра вечером состоится бал в честь летнего солнцестояния». «Грандиозное событие. Моя королева измотала себя подготовкой к нему, поэтому не присоединилась к нам. Сейчас она отдыхает». При упоминании королевы Джондар приподнял бровь, и я вдруг поняла, что он не спросил про неё, когда мы только приехали. Значит, она не была его матерью. Если бы я вернулась домой из длительной поездки, то обязательно бы поинтересовалась, как дела у мамы. Конечно, я не исключала и того, что они в ссоре. Рано или поздно всё выяснится. Когда мы закончили с основным блюдом, появилась симпатичная девушка Фейри с рыжими кудрявыми волосами до пояса. В руках она держала фарфоровые тарелочки с миниатюрными тарталетками. Тесто было рассыпчатым, а на дне лежала засахаренная клубника, покрытая взбитыми сливками. Мы с Валерианой, не теряя времени, набросились на угощение. джондер внимательно следил за нашей реакцией, и когда мы одобрительно хмыкнули, гордо кивнул. «А у тебя хороший вкус», — заметила я. После ужина короли и другие гости удалились, и в зале остались только мы. Фейри тут же разделили между собой вино из большого графина и набросились на него, как оголодавшие верблюды. Сильвер икнул и покачнулся на стуле. «Быстро же ты накидался», — сказал Крин. Они с Цилией выглядели совершенно трезвыми, хотя снова и снова опрокидывали в себя вино. «Пожалуй, с меня хватит», — Сильвер отодвинул бокал, когда Цилия наполнила его вином. «Не будь занудой», — сказала она, заправив за заострённое ухо прядь голубых волос. «Завтра мы сможем выспаться». Сильвер покачал головой и оглянулся на дверь в углу, через которую слуги входили и выходили. «У меня свидание с одной рыжеволосой красоткой». Он поднялся на ноги, отодвинув стул так, что ножки скрипнули по каменному полу. Глубоко вздохнув, он потряс головой, словно хотел прояснить сознание, а затем, пошатываясь, направился к выходу. Он явно не прошёл бы алкотест. «Мы только приехали, а он и одной ночи не может удержать член в штанах», — пожаловалась Цилия. «Сыграем в Луц?» — спросила она у Крина. Крин кивнул. «Только разок, а потом совершим набег на местный погреб». «Я вообще-то ещё здесь», — напомнил Джондар, скрестив руки на груди. Крин выдохнул через нос. «Как будто ты не завершаешь набеги на мой погреб, когда посещаешь Телланор». Джондар посмотрел им вслед с нежной улыбкой. «Полагаю, они заслужили передышку». «А ты?» — спросила я. «Я должен встретиться с отцом, чтобы сделать доклад». Валериана рядом со мной задремала, а потом быстро заморгала и потерла глаза, борясь с усталостью. «Похоже, кому-то пора спать», — заметила я, искоса поглядывая на неё. «Нет», — запротестовала она. «Не хочу я спать». Мы с Джондером обменялись понимающими взглядами. Он встал из-за стола. «Я попрошу проводить вас в покое. Утром приходите сюда на завтрак». 10 минут спустя, когда мы прошли через несколько роскошных залов и поднялись по лестницам, крошечная пикси с полупрозрачными крылышками и голубой кожи проводила нас в гостевые покои. Она махнула рукой, и когда дверь открылась, порхнула внутрь, оставляя за собой шлейф золотой пыльцы. Потом, взмахами маленьких ручек, зажгла лампы, которые озарили комнату тёплым светом. С балкона открывается прекрасный вид, сказала она, указывая на двойные двери. «Эта дверь ведёт в ванную комнату, а вот тут шкаф с одеждой для вас, Абин Минаэль. Пожалуйста, зовите меня Дани». Пикси слегка нахмурилась, словно засомневалась и продолжила. «Если вам что-то понадобится, потяните за это». Она указала на золотой шнур, висевший у большой кровати с балдахином. «И я тут же приду. Кстати, меня зовут Ларина». Закончив, она перевела взгляд на Валериану, которая с недоверием осматривала комнату зелёными глазами. «Пройдём за мной, я покажу ваши покои!» Она упорхнула к двери, и её крылья тихо зашелестели. Валериана прижалась ко мне, когда Ларина оглянулась, нахмурила брови. «Она останется со мной!» Я положила руку на плечо малышки, и она с благодарностью подмигнула мне. «Хорошо, приятных снов!» Ларина склонила голову и ушла. «Может, заглянем в ванную?» Предложила я, но Валериана с тоской посмотрела на кровать. «Слишком устала!» Она кивнула. «Тогда давай подберём тебе что-то для сна». Я подошла к шкафу и открыла двойные двери. Внутри загорелся свет сам собой, и я увидела просторное помещение, заполненное красивой одеждой, идеально подходящей женщине моего возраста. Там висели вечерние платья, туники, леггинсы, обувь на все случаи жизни и что-то похожее на купальники. Или нижнее бельё? Нет, чушь какая. Я нашла свободную тунику, которая сгодилась бы в качестве пижамы, вернулась в комнату и обнаружила, что Валериана уже крепко спит, свернувшись калачиком на кровати. Я подошла ближе и посмотрела на неё, такую красивую и нежную. У меня сердце кровью обливалось при мысли, через что ей пришлось пройти. Стену вскрай кровати покрывала, я укрыла Валериану. Она зарылась в тепло, и её маленькое личико расслабилось, когда сон унёс все тревоги. Я устала не меньше валерианы и с радостью бы рухнула на кровать рядом с ней и провалилась в сон, но мне ужасно хотелось принять горячую ванну. Потирая затылок, я вошла в ванную и не разочаровалась. В центре стояла большая мраморная ванна, а прямо над ней виднелось красивое витражное окно с величественным павлином. Я села на бирюзовую тахту и сняла одежду и обувь. Не успела я подойти к ванне, как из золотистого крана полилась вода идеальной температуры — Я опустилась в воду, чуть не застанав от удовольствия, и на время забыла про заботы и тревоги. Всё остальное ушло само собой, как только я забралась в постель и заснула рядом с маленькой дриадой. Я проснулась от того, что чья-то рука зажала мне рот. «Тише. Это я, Цилия». Я сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Меня затрясло от выброса адреналина. «Пойдём со мной». Цилия схватила меня за руку и практически вытащила из постели. Я оглянулась на Валериану. Она зашевелилась, но так и не проснулась. «Что происходит?» — спросила я, как только мы вышли в коридор. «Скорее!» — Цилия потянула меня вперёд. Я подобрала полы длинной туники, в которой спала и последовала за ней. «Арабис!» — сказала Цилия. «Она ранена!» Я ускорила шаг, понимая, что кому-то нужна моя неотложная помощь. Через несколько длинных коридоров и поворотов мы вбежали в просторную комнату с большой кроватью посередине. Я засучила рукава, подошла ближе и оценила ситуацию. Арабис выглядела совсем крошечной, а лицо было таким же белым, как укрывавшие её простыни. Что случилось? Крин, сидевший на другом конце кровати и державший Арабис за руку, молча откинул одеяло и показал зияющую рану на её животе и большую лужу крови на кровати. За годы работы я научилась держать эмоции при себе, поэтому на лице у меня не отразилось потрясение. Однако рана была серьёзной. «Просто чудо, что она ещё жива!» «Спаси её!» — приказал Крин. «Выйдите из комнаты!» — сказала я. «Давай, Крин!» — попыталась Цилия выпроводить его. «Я никуда не пойду!» — прорычал он. «Тогда хотя бы встань с кровати!» — попросила я, а потом с помощью своих способностей проверила жизненные показатели Арабис. Давление у неё было низкое, и сердце билось слишком быстро, чтобы это компенсировать. Я немного расслабилась. Всё было не так страшно, как казалось на первый взгляд. Успокоившись, я сосредоточилась на ране на её левом боку. Кусок плоти был вырван, края раны выглядели рванными, а вокруг виднелись следы зубов, которые указывали на то, что её укусило какое-то крупное животное. Я вылечила немало детей, покусанных собаками, так что сомнений никаких быть не могло. Я хорошенько сосредоточилась, чтобы оценить повреждения и максимально точно определить характер травмы, состояние тканей вокруг неё и степень повреждения внутренних органов. Конечно, работать без оборудования было очень тяжело, и сейчас очень бы пригодился УЗИ. С помощью больничной аппаратуры оценить повреждения получилось бы быстрее, эффективнее и точнее, хотя она и притупила мои природные способности». На осмотр поврежденной мышечной ткани ушло гораздо больше времени, чем следовало, но я с облегчением обнаружила, что желудок не пострадал, а зубы животного прошли в считанных дюймах от почки. Тем не менее, она потеряла много крови, а значит, на неё напали довольно давно. «Жизненно важные органы не задеты», — сообщила я, чтобы утешить её друзей. «Но она потеряла много крови, так что я поделюсь с ней моей энергией». Произнеся эти слова, я направила исцеляющую силу в Арабис. Она резко втянула носом в воздух, и её лицо расслабилось. Крин выдохнул от облегчения. Затем я вытянула ладони над раной и начала восстанавливать повреждения, медленно сращивая мышечную ткань до тех пор, пока не появилась тонкая розовая кожа. Закончив, я размяла шею и встала с кровати. Готово, объявила я. «С ней всё будет в порядке. Ей нужно пить много жидкости». Крин бросился к Карабису с явным облегчением взял её за руку. «Что с ней случилось?» — спросила я у Цилии. «Мы? Не знаем», — ответила она, и что-то подсказывало мне, что она лыжёт. На неё напал какой-то зверь. Я так и подумала. «Где принц?» — спросила я, зная, что он был Сарабис. Цилия пожала плечами. «Надеюсь, с ним всё в порядке. Он не вернулся». «Принц благого двора пропал? Если это так, почему она была так спокойна?» «Он сможет о себе позаботиться», — добавила она, заметив моё удивление. «На твоём месте я бы за него не волновалась». Она похлопала меня по плечу и тоже подошла к кровати. Крин на мгновение отвёл взгляд изумрудных глаз от Арабис и посмотрел на меня. «Спасибо», — сказал он. «В кое-то веки он говорил со мной искренне и не злился». «Я рада, что ей лучше», — сказала я. «Пойду к себе. Если понадоблюсь, вы знаете, где меня найти».